Не любим мы почему-то быть обязанными властям и нести перед ними ответственность. А для муниципалитетов остается достаточно работы в трущобах. Они и делают много полезного, но без помощи. Им с этим делом не сладить. Тут нужно человеческое отношение, нужно чувство юмора и вера. А это уж вопрос частной инициативы в каждом городе, где есть трущобы.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 да и нет надобности создавать комиссию только из членов обеих палат. В нее согласился бы войти сэр Томас Морсел, да, я думаю, любой из известных врачей. Можно бы завербовать парочку банкиров с примесью Квакерской крови, и всюду найдется достаточно отставных генерал-губернаторов неудел. Да если бы тебе еще удалось заполучить в председателя члена королевской фамилии... Дело было бы в шляпе. «Бедный Майкл», — сказал ласковый голос тетю Мэй, — «дай ты ему доесть кашу, Хиллери». Но Майкл не собирался браться за ложку. Он видел, что здесь заваривается каша другого рода.